Аппетита у меня, честно говоря, не было, зато lonley lock с интересом перепробовал все блюда, а потом завёлся со своими родственниками скучной беседу о доходах, которые приносит поместье, и расходах на его содержание. Если верить отчёту господина Маркула, выходило, что содержание фамильного замка Кутаков и прилегающих к нему земель самое разорительное дело на свете. Оставалось только недоумевать, почему эти несчастные люди, истратившие на поддержание своего убыточного хозяйства последние гроши, не бросились на шею потенциальному избавителю от этого бремени. Пока сэр Шурф разговаривал о делах, я развлекался, наблюдая за присутствующими. Создавалось впечатление, что я присутствую на хорошо поставленном спектакле. в каком-нибудь экспериментальном театре, где зрители получают возможность полностью погрузиться в происходящее. Колоритная внешность наших новых знакомых, их странные манеры, непривычная смесь деревенской грубости и старомодной церемонности, ничем не прикрытая настороженная враждебность Всё это не было похоже на настоящую жизнь, раскрашенную, как мне до сих пор представлялось, в полутона, а не расчерченную на яркие полосы основных цветов спектра. Разглядывая персонажей этого домашнего спектакля, я довольно быстро решил для себя, кто есть кто. Номинальным главой семьи был, разумеется, оперточный злодей Маркула. Во всяком случае, он старался казаться лидером. Его жена Ничи, судя по всему, большого веса в семье не имела. К ее щебету никто особо не прислушивался, хотя голос у дамочки был что надо, звонкий и пронзительный, как вопль телефона в ночи. А вот колдунья Ули, похоже, и была настоящим человеком. с серым кардиналом, то ли при своём браце, то ли сама по себе, тут я пока не разобрался. На старуху никто не обращал внимания. Ей просто позволяли говорить и делать всё или почти всё, что она хочет, как ребёнку. К дедушке Тухте отношение здесь было вполне уважительное, но прохладное. Он словно был окружен прозрачной, но непроницаемой стеной молчания. Сидел на своем табурете, разглядывал нас шурфом и неторопливо отщипывал крошечные кусочки булки, можно сказать, клевал, как птичка. Мрачный урод Пурих и босоногие кузены, хмурый дурачок и мечтательный поэт, судя по всему, никакого веса в этом семействе не имели. Маркула постоянно делал им замечания: и пьют они, детской, слишком много, что касается небритого пуриха, это была святая правда, и чавкают, и локти на стол положили, да и рожи у них не умытые. Впрочем, на слова Маркула ребята не реагировали, то ли уже давно привыкли к его брюзжанию, то ли вообще не слушали. Когда затянувшийся семейный ужин всё-таки подошёл к концу, своеобразным сигналом отбоя послужило шумное падение под стол перебравшего пуриха. Я вздохнул с облегчением. Честно говоря, я уже давно не проводил время столь скверно. Убийственный аргумент Сэра Шурфа, между прочим, большинство людей живут так изо дня в день, не произвёл на меня никакого впечатления. К счастью, В гостиной снова появился господин Тэндук Раре и с вежливым поклоном предложил нам проследовать в свои покои. Именно так он и выразился. Чёрт побери. Покои оказались двухэтажным каменным домиком в дальнем конце двора. На первом этаже была одна просторная комната с большим обеденным столом и простыми деревянными лавками. На втором две маленькие спальни. Вопреки моим ожиданиям, чистые и вполне уютные. Скажите, господа, а что случилось с нашими воротами? спросил наш провожатый перед тем, как распрощаться. Это вы их из ничто жили. Сначала мы просто стучали, заметил Шурф. Полчаса не меньше, ядовито добавил я. Да, я слышал, вздохнул Дворецкий и собирался открыть. но хозяева не велели, сказали, что по ночам хорошие люди в гости не ходят. Знаете, я ведь обязан выполнять их приказы. Любые, уточнил Шурф. Любые, твёрдо ответил тот, желая вам приятно провести ночь, господа. И он поспешно удалился, словно опасаясь продолжения беседы. Интересно, сколько надо платить человеку, чтобы он выполнял любые приказы, спросил я своего друга, стараясь изобразить на лице циничную ухмылку. Ухмылка, впрочем, не вышла. Ни циничная, ни просто весёлая, вообще никакая. Настроение было пакостное, словно завтра утром мне должны были удалить аппендицит. Ничего страшного, конечно, но чертовски хочется сбежать домой. Можно вообще не платить, если сварить хорошее приворотное зелье, отозвался Шурф. Приворот бывает не только на любовь, но и на верность хозяину. Хотя я не уверен, что кутыки его именно опаили. Может быть, они действительно просто хорошо ему платят или обещают заплатить. Возможно, он живёт в этой семье с детства и многим им обязан. А может быть, этот достойный господин просто считает делом чести хорошо выполнять свою работу. Так тоже бывает. Шурф. Мне здесь не нравится, решительно сказал я, усаживаясь за стол. Пока мы ехали, всё было просто отлично, а теперь мне здесь тоже не нравится, согласился он. Сел рядом со мной, задумчиво подпёр голову рукой, помолчал. а потом спросил выходит я испортил тебе отпуск макс не в моих правилах, сожалеть о содеянном, но на сей раз я искренне сожалею да нет, причём тут ты, я сам виноват, наверное, примирительно улыбнулся я позволил своему настроению испортиться. Мог бы давно избавиться от этой глупой привычки. Просто я давно не имел дела с людьми, которым я настолько активно не нравлюсь, вот и всё. А Огурбадо, удивлённо спросил Шурф: "А комендант Нонды, убитый тобой капук Андагума, а не надо продолжать. Я уже понял", кивнул я. Но с врагами знаешь ли проще. С ними надо сражаться, а не сидеть за одним столом терпеливо дожидаясь конца семейного ужина. Кутки тоже враги, по крайней мере, пока, сухо заметил он Лилокли. И чем раньше ты это поймёшь, тем лучше. Собственно говоря, в связи с этим я как раз собирался предложить тебе перенести наши постели сюда в гостиную, пока мы в этом доме спать следует в одном помещении и непременно по очереди. Думаешь, всё настолько серьёзно? Засомневался я. Всё-таки эти люди, твои родственники, хоть и дальние. К тому же ты сам дал им понять, что их имущество тебе и даром не нужно, разве что из уважения к воле покойного. На их месте я бы постарался с тобой договориться, дескать, ты владей себе, пожалуйста, чем хочешь на бумаге, а мы будем тут жить и присматривать за порядком. Это ты так рассуждаешь, пожал плечами Шурф. Богатый житель столицы Соединённого королевства, тайный сыщик, обременённый множеством дел, которые кажутся тебе по-настоящему серьёзными и интересными. К тому же ты Человек от природы не наделённый страстью, кобладанию и мужеством, а жизнь этих людей протекает исключительно в стенах дома, который они гордо называют фамильным замком. Собственно говоря, этот дом их единственное достояние, а бумаги для них не пустая формальность, а веское подтверждение того, что они кутаки хоцкие, а никакие не будь безземельные голодранцы. Можешь мне поверить? Они кому угодно глотку перегрызут, когда дело дойдёт до делижа, в том числе и друг другу. Что уж говорить о чужаках вроде нас с тобой, кроме тавлон. Вспомни, что я рассказывал тебе о драхах. По их лицам можно сразу понять, кто чего стоит. Как тебе кажется, среди этих кутыков есть просто добрые люди? Ох, вряд ли, невольно рассмеялся я. Эта дамочка, сестра Маркула, по-моему, редкая умница, но добродушным её личико никак не назовёшь. Что касается старухи, судя по физиономии, она воплощение мирового зла. А добрые люди. Ох, боюсь, что нет, разве что дедушка и этот э, поэт, поэт удивлённо переспросил Шурф. По-моему, здесь нет никаких поэтов. Боса ноги и свинком на голове, объяснил я. Может, стихов он и не пишет, но вид у него самый, что не наесть поэтический. А, ёхтумап, понимающе кивнул Шурф. Да, этот не злодей. но таким человеком очень легко управлять если кто-нибудь додумается сказать ему что мы с тобой приехали сюда специально для того чтобы срубить все деревья в округе у нас появится самый непримиримый враг и довольно опасный обычно такие вот сонные парни оказываются отличными лесными колдунами да и этот безобидный как ты выразился дедушка может в любой момент приподнести какой-нибудь неприятный сюрприз. Не думаю, твёрдо сказал я. Он всем своим видом давал понять, что нам не следует ночевать в башне. Разве ты не заметил? А потом предупредил меня, чтобы я не пил какую-то отраву из бутылки пуриха. Да, пожалуй, ты прав. Мне он тоже показался славным человеком, неохотно согласился Шурф, но в нашем нынешнем положении лучше считать смертельно опасными всех членов семьи без исключения. Теоретически я с тобой совершенно согласен, вздохнул я, и насчёт того, чтобы спать по очереди, спорить не стану. В таком деле действительно лучше перестраховаться. Ты лучше скажи вот что. Мы сюда надолго приехали? Честно говоря, я думал, что на один день. Полагал, что ты посмотришь на дом, подпишешь какие-нибудь бумаги, и мы поедем обратно. — Макс, я действительно не знаю, — задумчиво сказал Лонли Локли. — Дня три ты потерпишь? Мне нужно к ним присмотреться. К тому же существует одна небольшая тайна. который нам с тобой предстоит раскрыть. Видишь ли, у покойного господина Хурумхи было четверо детей: дочка этого умелой госпожа Ули и три сына. А мы сегодня видели только двух сыновей. Самый младший куда-то пропал. И призрак, который приходил ко мне, чтобы отдать завещание, очень просил меня его найти. Он утверждал, что среди мёртвых его исчезнувшего сына нет. Думаю, ему лучше знать, он ведь и сам мёртвый. Вот-то-но как оказывается. Я укоризненно покачал головой. Получается, мы всё-таки прибыли сюда, чтобы провести расследование, так почему ты мне сразу не сказал? Ты без того Не слишком-то хотел ехать, объяснил Шурф. Мне показалось, что тебя можно соблазнить только обещанием приятного отдыха. Расследований тебе и на службе хватает. Вот злодей, жалобно сказал я. Ну и влип я с тобой, дружище. До сих пор мне, знаешь ли, казалось, что ты единственный человек во вселенной, которому действительно можно доверять. доверять вообще никому не стоит, менторским тоном заметил Лонли Локли, и не потому, что всё человечество озабочено тем, как бы тебя провести, а потому, что человеческие поступки далеко не всегда соответствуют твоим ожиданиям. Вот и всё. Ладно уж, вздохнул я. Пошли за диеглами. Только чур, я первый сплю. Я проснулся на рассвете и уже с ног валюсь. — А у меня нет никаких возражений, — согласился Шурф с непередаваемой нежностью, покосившись на свою сумку, в которой лежали книги. Судя по всему, он всерьез вознамерился перечитать их по второму разу. А там, глядишь, и по третьему, и так до тех пор, пока я не соберусь пополнить его дорожную библиотеку. — Да. Мы поднялись наверх и вынесли из спальни все одеяла и перины. Я соорудил из них некое подобие вороньего гнезда в дальнем углу гостиной и уже собирался отрубиться, но мне не дали. Дверь нерешительно скрипнув, открылась, и на пороге появились собаки. Друппи и говорящий Дримаронд. Макс, твой пёс, давно хотел тебе сказать: Что он тебя любит, торжественно сообщил мне Гримаронда. Он воспользовался оказией и попросил меня передать тебе эти слова. Кстати, твой пёс отлично понимает человеческую речь, куда лучше, чем другие мои родичи. А я никогда и не сомневался, милый, улыбнулся я. У меня, хвала магистрам, хватило сил поднять руку и потрепать друппи по мохнатому загривку. — Ты уж передай ему, пожалуйста, — попросил я своего четвероногого толмача, — что я его тоже люблю, но спать хочу зверски, так что нежности отложим на завтра, если он не возражает. На этих словах я закрыл глаза и отключился. Проснулся я на рассвете, свежий, бодрый, почти счастливый и обременённый целой кучей гениальных, как мне казалось, идей. Зато Лонли Локли не производил впечатления человека довольного жизнью, скорее уж наоборот. "Постал", сочувственно спросил я. "Да нет, что ты? Не думаю, что начну страдать от усталости прежде, чем наступит вечер". Просто мною овладело чувство сопереживания, совершенно серьёзно ответил он, выразительно помахивая перед моим носом томиком Кинга. Я всю ночь снова читала об этих людях, и дело закончилось тем, что их в высшей степени странные проблемы стали моими. А проблем у них немало, и даже благополучный конец истории представляется мне весьма безрадостным. Насколько я понял, они начали забывать о пугающих чудесах, которые с ними случились, и, судя по всему, подразумевается, что вскоре эти люди забудут о них вовсе. Я подумал, возможно, в мире, где ты родился, это нормальное явление, то есть чудесные события случаются там со всеми или почти со всеми, но ваша память Тут же прячат их в самый дальний чулан, чтобы никогда к ним не возвращаться. Как ты думаешь, такое возможно? Ужас какой, искренне сказал я. Меня испугала его неожиданная гипотеза, поскольку я и сам всю жизнь подозревал нечто в таком роде, не знаю уж почему. Ладно, давай сменим тему, тактично предложил Шурф. Давай, с облегчением согласился я. Слушай, я только что подумал, а чего мы с тобой, собственно говоря, дурью маемся? Какие-то загадки, которые почему-то надо разгадывать. Можно подумать, что мы мальчишки, играющие в сыщиков. Давай я просто шарахну своим смертным шаром кого-нибудь из кутаков, того же Маркула, если уж он у них глава семьи. Спросим у него, куда подевался третий сын. Да обо всём, что тебя интересует, спросим. Он нам тут же всё выложит, а потом сделает, что им скажут, и всё будет путём. Ты чего головой мотаешь? Думаешь, на кутыков моей смердной шары не подействует? До сих пор они действовали даже на покойников. Макс, твоё предложение кажется мне очень разумным, сухо сказал мой друг. Но, к сожалению, в данной ситуации оно никуда не годится. Это почему? изумился я. Мы с тобой находимся на территории графства Хотта, тон нам человека, решившего доверить мне великую тайну, сообщил Лонлилокли. А законодательная система графства Хотта одна из самых простых в мире и, как мне кажется, одна из самых справедливых. Ты можешь применять к своему противнику любое оружие, включая магические приёмы. И закон графства Ходд будет на твоей стороне в том случае, если ты действуешь в порядке самообороны. Если же ты применишь свой смертный шар первым, ты будешь считаться преступником. И что, насмешливо спросил я, за нами приедет местная полиция и нас поведут в тюрьму? А мы будем плакать и проситься домой к доброму дяде Джуффину, так что ли? Нечего сказать, напугал ты меня дружище. Макс, я прекрасно понимаю, что представители местной полиции не являются для нас с тобой опасными противниками, мягко сказал он. Но видишь ли, сейчас у меня такой период жизни, когда мне следует быть законопослушным гражданином, где бы я ни находился. Я пока не готов расставаться с этой маской, Макс. Ещё не время. Извини, а бы ты бы я не подумал, вздохнул я. Вспомнил, что даже во время эпидемии она воины Шурф был единственным высокопоставленным колдуном, который честно угробил полдня в приёмной магистра Нуфлина, чтобы получить официальное разрешение вылечить собственную жену и понял, что уговаривать его бессмысленно. Оставалось только молить небо, чтобы на нас как можно скорее кто-нибудь напал. В противном случае Пребывание в фамильном замке Кутаков грозило затянуться до конца года. В таком случае пошли, попробуем нарваться на какие-нибудь неприятности, предложил я. Надеюсь, если этот злодей Маркуло набросится на меня со столовым ножом, это даст мне право на самооборону. Всё зависит от размеров ножа. Строго сказал этот невероятный парень: "Давай-ка для начала поднимемся наверх. Ночью я слышал в наших спальнях какой-то шум, но решил не ходить туда, чтобы не оставлять тебя в одиночестве. Спасибо. А что за шум-то был?" "Это были звуки непонятного происхождения", объяснил Шурф. Мы поднялись наверх и заглянули в одну из спален. Я столбенел на пороге. Признаться, я ожидал чего угодно, но уж никак не такого изумительного зрелища. Спальня превратилась в настоящий райский сад. Вернее, в непроходимые райские джунгли. Пространство комнаты густо заросло гибкими толстыми стволами каких-то вьющихся растений с блестящими, словно смазанными маслом, листьями. Добраться до окна или до кровати можно было бы только прокладывая себе путь мачете. Крупные голубые цветы, от которых исходил тонкий, упоительный аромат, были великолепны, хотя само по себе появление этих растений в комнате походило скорее на агрессию, чем на подарок судьбы, что правда, то правда. Впрочем, наслаждаться зрелищем мне довелось всего несколько секунд. Потом сверкнула ослепительная вспышка белого света, шурф, испепелил эту красоту. и бровью не повёл. Впрочем, не знаю, что у него там происходило с бровями. Он закрыл лицо правой рукой в огромной защитной рукавице. Такой хороший был садик, укоризненно сказал я ему. Пусть бы все в рос. Мы же всё равно решили, что не будем тут спать. Быстро иди умойся и высмаркайся. Рот тоже прополощи, потребовал он. Посмотрел на мою ошалевшую рожу и добавил, не отнимая рукавицу от лица, «Я не шучу, Макс, у этих цветов очень ядовитый аромат. Конечно, чтобы умереть, нужно вдыхать их запах часа два, не меньше, но головная боль и расстройство желудка тебе тоже ни к чему, верно?» Я молча кивнул и помчался выполнять его инструкции. Когда я вернулся, дверь во вторую спальню была распахнута, а пол покрыт тонким слоем пепла. Очевидно, здесь тоже состоялось великое сражение с Эрелонли Локли с колдовской флорой. Сам он стоял в коридоре между двумя спальнями и задумчиво смотрел в потолок. — Кутыки колдуют? — спросил я. — Ничего себе! Я-то, дурак, думал, что на таком расстоянии от Еха самый крутой колдун может разве что костер безогниво разжечь. Мне вот что интересно. Мы уже можем начинать обороняться или лучше для верности подождём, пока нас разрежут на кусочки? Я понимаю твоё нетерпение, Макс, мягко сказал Шурф. Но я очень тебя прошу, по времени пока со своими смертными шарами ладно, посмотрим, как будут развиваться события. Тебе интересно, что они ещё придумают? улыбнулся я. Вот именно, невозмутимо ответил он. в конце концов использовать твой смертный шар и допросить это семейство, мы всегда успеем. Правда? Если нас не отравят прямо за завтраком, ехидно буркнул я. И, кстати, учти, если этот нетрезвый урод снова начнёт мне хамить, я в него плюну. Хорошая порция яда единственное средство перевоспитания таких ребят, поверь моему опыту. А потом можешь брать меня под арест, если тебе так уж приспичит. Мой друг Кукаризин на покачал головой и торжественно отбыл в маленькое неуютное помещение, где помещались бочка с водой и несколько древних тазов из хрупкого тёмного металла, приводить себя в порядок перед очередным официальным визитом к родственникам. По моему скромному мнению, мы вполне могли бы проигнорировать семейный завтрак. Признаться, я здорово надеялся, что именно так мы и поступим. В нашем распоряжении была щель между мирами, откуда можно извлечь сколько угодно вкусных вещей и съесть их, не созерцая при этом жуткую рожу всего того же господина Пуриха. Да и физиономии остальных кутыков казались мне не самым привлекательным зрелищем во вселенной. Но шурф настаивал на походе в большой дом. По его словам, мы должны были поторопить события. Мне оставалось только смириться. Впрочем, у меня с самого начала не было иллюзий касательно моей роли в этом путешествии: слушать со дядю Шурфа, катать его в автомобиле, носить за ним книжки, преданно заглядывать в глаза и не выпендриваться со своими гениальными идеями. Больше от меня, кажется, ничего и не требовалось. Во дворе нас встретили окончательно сдружившиеся собаки. Когда они увидели у меня в руках очередной окорок под белобрысым утренним небом, стало двумя совершенно счастливыми существами больше. "Осторожно ходить по двору", предупредил нас Дреморондо. Дейсь с раннего утра резвился Маркуло младший, везде мышеловок понаставил, надеется, что я туда нос суну или вы сапогом наступите. Что ещё за Маркуло младший? нахмурился я. Сын Маркуло очень злой мальчишка, пожаловался пёс. Он мне проходу не даёт. Сегодня, правда, увидел труп и испугался, и не стал к нам приставать. Мой красавец на мгновение оторвался от окорока, чтобы бросить на меня горделивый взгляд. До сих пор он всегда огорчался, обнаруживая, что многие люди его боятся, зато теперь выглядел довольным, как победитель в битве гладиаторов. "Понял, что не все люди добрые", сочувственно спросил я. "Эх ты, бедняга. В своё время подобное открытие доставило мне много неприятных часов". Я ему всю ночь про кутыков рассказывал, вставил Димарондо, объяснял, что с ними лучше всегда быть настороже. Он сначала не верил, но когда своими глазами увидел, как маленький Маркула расставляет мышеловки, понял, что я говорю правду. "Ничего, дружок, так бывает", вздохнул я сочувственно, потрепав свою собаку по загривку. "Некоторых приятных иллюзий ты сегодня лишился". но, по крайней мере, за твои лапы и нос я теперь спокоен. И то хлеб. Ладно, сэр Шурф, пошли, навестим этих славных людей, если уж ты без них жить не можешь.